Пилог. «Доктор, я вижу, вот уже показалась головка!» Через несколько минут врач провозгласил. «Поздравляю, сеньор, у вас чудесный мальчик!» И повернулся к моему мужу, который незадолго до этого благополучно грохнулся в обморок. «Ох уж эти мужчины!» — проворчала акушерка. «Сначала настаивают на присутствии на родах, а потом пропускают самый главный момент. У вас сын!» — заорала она в ухо моему приходящему в себя мужу. Марко тут же подскочил и вырвал сына из рук врача. Немое восхищение разлилось по его лицу. «Сын, это мой сын!» – прошептал он, от волнения потеряв голос. Зато поистине мощный голосок приобрел наш сынок, которому явно не нравилось, что его бесцеремонно тискают. И он запищал во всю силу своих легких. «Каруза, не дать не взять!» – усмехнулся врач. Подойдя ко мне и положа пищащий комочек мне на грудь, Марко крепко обнял нас обоих. Я так вас люблю! Так люблю! Я прижала щекой к плечу мужа и счастливо улыбнулась.